Глава 13. Вместе с мистером Рейнольдсом Джек и Барнаби вернулись в кабинет. Там хозяин рассадил претендентов на удобные стулья, сам уселся за стол и, сложив перед собой руки, ненадолго погрузился в сон на оцепенение. Затем вздохнул и словно нехотя перешел к делу. «Господа, перед вами стоит такая задача. Вы должны отправиться на Цитрагон по согласованному с нами маршруту и встретиться с неким господином». Для контакта с ним вам сообщат специальный номер диспикера, это будет чем-то вроде пароля. После установления контакта он передаст вам некий предмет, который вы привезете сюда. «Это не наркотики, сэр?» – осведомился Джек. «Или может оружие, взрывчатые вещества?» «Если это так, мы должны знать об этом заранее». «Нет, могу сказать вам сразу, что это не наркотики, не оружие и не бомба. И не что-то такое, за что вас упекут в тюрьму до конца жизни». Мистер Эйнольдс улыбнулся Джеку и Барнаби с самой дружелюбной из улыбок. в словом, ничего из того, что внюхивает полиция во всех спейс-доках и линейных аэропортах. Предмет этот будет небольшой и нетяжелый. «Сколько времени займет эта командировка?» – спросил Барнаби. «Два месяца, но с одним условием. Вы обязаны появиться на Цитрагоне в определенный промежуток времени. Это очень важно». «Каким транспортом мы должны пользоваться?» – спросил Джек. «Полагаю, каким угодно». От пассажирских линий до транспортных. Летать частными рейсами я бы не советовал, это слишком заметно. Деньги на оплату перелётов вы получите отдельно от суммы авансовых выплат, но вы не должны пользоваться первым классом и вип-категорией. Это не потому, что мы такие жадные, просто так незаметнее. «Как щедро вы будете оплачивать наши услуги?» – спросил Барнаби. «И каков будет аванс?» «Аванса будет два». «Звучит неплохо», – усмехнулся Джек. «Вот именно. Первый аванс – 500 батов. Деньги небольшие, но с нашей стороны это вроде гарантия. На эти 500 монет вы сможете погулять в городе несколько дней, пока будете изучать предстоящие маршруты детали. В этом вам помогут наши люди, которые будут объяснять все, что непонятно. Второй аванс в 5000 батов вы получите перед отлетом. Эти деньги в дороге вам не пригодятся. Проезд мы оплатим дополнительно, однако полагаю, вам будет приятно получить этот аванс, да и доверие к нам у вас прибавится, я прав? «Должен сказать, сэр, вы, кажется, мне все симпатичнее», – заметил Джек. «Это тоже немало», – улыбнулся в ответ Рейнольдс. «Итого 5500 батов», – напомнил Барнаби. «Что дальше?» «Когда вернетесь с задание, получите еще по 15000 батов». «Что-то слишком мало, ведь, как я понял, результат для вас очень важен», – начал торговаться Джек. «Пусть будет по двадцать тысяч». «На мой взгляд, вы многообещающие работники». Рона я видел в деле, а вы, Джек, показали мне достойным с самого начала. Поэтому я пойду вам навстречу и подниму вознаграждение до двадцати тысяч. Будем считать, что эта сумма вас устраивает. Ну, конечно, устраивает, воскликнул Барнаби, а Джек только кивнул. Ему доводилось зарабатывать куда более крупные суммы, даже не покидая города. Значит, предварительно мы договорились, подвел уток Рейнольдс. Сейчас спускайтесь в холл, там возле стойки охраны вас будет ожидать человек. Это наш казначей мистер Соломон. Он выдаст вам первый аванс и доставит вас в гостиницу. Не очень дорогую и не слишком дешевую, догадался Джек. Вы, я вижу, быстро схватываете. Главное, не показываться на глазах любопытным и завистливым людям, вроде папарацци, которые всегда крутится возле дорогих апартаментов. Разумеется, за гостиницу вы тоже платить не будете. Это в некотором роде учебный класс. Питание тоже оплачивается, но за выпивку и девочек будете платить сами.